Запись 23. -е. Я ее видел. Самая красивая девочка шла к первому корпусу вместе с той девушкой, которая грела пела серьезные песни в кафе. Теперь за пределами сцены девушка показалась мне старше, так что стоит писать о ней, женщина. И хотя они с девочкой вовсе не были похожи, я сделал резонный вывод. Самая красивая девочка дочь певицы. На самой красивой девочке были шорты И длинная майка с каким-то рисунком, который я не успел рассмотреть. На солнце она выглядела еще более золотой, совсем как статуэтка. Жель не умею писать стихи, но если бы умел, все равно не стал бы тратить время на такие глупости.